Глава 15 В дверь каюта осторожно постучали. «Господин, приказано разбудить», — послышался голос Юнги. «Да, я услышал», — отозвался я с некоторым усилием, открывая глаза. Мог бы не трудиться отвечать, по стремительно удаляющемуся топоту было понятно, что Юнга моих слов не услышит. Судя по всему, Ленка оказал на Юнгу столь глубокое впечатление, что с самого нашего первого полета на Иволге он всеми силами избегал ее, а заодно и меня. Учитывая потрясающее умение юного воздушника шкериться по разным закуткам, увидеть его своими глазами мне было не проще, чем узреть райскую птицу Гамаюн. Даже не представляю, что такого Ленка с ним сделала. Вроде никогда не замечал за ней склонности обижать детей. Как не хотелось мне избежать очередного путешествия, но лететь к Рифам все-таки пришлось. Слишком уж ненадежны они партнеры, слишком дорого обошлись бы мне любые с ними проблемы. И с нормальными-то партнерами нужно всегда держать руку на пульсе а рифов даже близко нельзя назвать нормальными. Так что всю дорогу до рифеев я мучительно раздумывал, как добиться того, чтобы у них даже мысль не возникла нарушить договоренности. Ничего подходящего в голову не приходило. Может попробовать избить старейшин? А что, вполне может оказаться нормальным решением. И для меня возможен тоже. В этот раз я не стал брать с собой Ленку, и без нее рядом уже начал ощущать легкое беспокойство, постепенно переходящее в глухое раздражение. Я не торопясь умылся, оделся и уже через четверть часа появился в рубке дирижабля. «Здравствуйте, почтенный Ефрем», — поздоровался я с капитаном, который что-то строго выговаривал рулевому. «Здравствуйте, господин Кеннер», — он тут же повернулся ко мне, — «вы распорядились разбудить вас за час до прилета. Завтрак уже ждет вас в кают-компании». «Все правильно, капитан, благодарю вас», — благосклонно кивнул я. «Где мы сейчас находимся?» «В области лесных племен». Капитан жестом показал на обзорное окно рубки, действительно, внизу уже не было следа заснеженной черневой тайги. Там расстилались зеленые лужайки и весело шелестили яркой листвой березы и клёны, ну или что-то на них похожее. «Мы бы уже час назад были на месте», — виновато заметил он, — «но приходится постоянно гибать их леса. Вот и болтаемся туда-сюда, как матрос в увольнении». «Над их лесами пролетать нельзя?» — удивился я лесные это сильно не любят, а нам с ними ссориться не с руки. На обратном пути у них же груз брать будем. А главное, техника там не очень хорошо себя ведет, особенно точная механика. Герокомпасы, к примеру, над их лесами постоянно ломаются. Ну да, их леса ведь стягивают на себя силу, так что неудивительно, что техника там отказывает. А у кого мы будем забирать груз? В этот раз у Асоки. В этот раз? Не понял я. А что, вы разве не в одном месте забираете? В основном у Осокину каждый третий разберём у Ивы. Они с Осокой не очень ладят, а что Ива со своими друзьями отправляют отдельно. Да, помнится, старый андатр пытался натравить меня как раз на племя Ивы, впрочем, не особо настойчиво. Ну что же, обязательно воспользуюсь возможностью повидать старую андатру. Не исключено, что она сможет что-то рассказать мне о севере, а меня этот вопрос по-прежнему беспокоил. Как не пытались меня убедить, что там нет ничего особенного, просто какие-то необычные животные, у меня по-прежнему оставалось стойкое ощущение, что дело обстоит не так просто. В конце концов, я решил посмотреть лес вероятностей. Рассматривать пришлось долго, и я едва не упал в обморок от перенапряжения, но все же сумел обнаружить удивительную вещь. Все ветви вокруг основной сильно дрожали. Мой неизвестный опекун усердно старался заменить ветку с моей поездкой на север на любую другую, но все прочие ветви были так слабые, что у него или у нее ничего не получалось. Это и понятно. В ветви с посылкой студентов на север замешана высшая и, скорее всего, не одна. И изменить подобную ветвь невероятно трудно, но тем удивительнее выглядели такие упорные попытки. Здесь мне уже стало окончательно ясно, что дело вовсе не в необычных животных, и мои предчувствия действительно имеют под собой какие-то основания. Я вынырнул из своих размышлений обнаружил, что капитан напряженно смотрит на меня, то ли ожидая каких-то распоряжений, то ли еще чего-то. «Благодарю вас, капитан», — сказал я ему максимально дружелюбным тоном. «Я иду завтракать, вернусь в рубку ближе к посадке. Хочу посмотреть на доломитные с воздуха». Видеть новый поселок мне еще не доводилось. Окрестности доломитовых врат сильно изменились с тех пор, как я был здесь последний раз. Рядом со воротами возник небольшой поселок, где можно было ясно различить штаб с флагом у крыльца, казарма и еще одно двухэтажное здание, которое, скорее всего, было лавкой. Вокруг них теснились десятки-три изб с небольшими огородами. Учитывая, что посторонние здесь категорически не приветствовались, там, по всей вероятности, жили офицеры и женатые ратники. Сами врата тоже изменились. Если раньше вся обстановка там ограничивалась большим камнем, на котором сидели и степенно цедили свою грибовуху часовые, Но сейчас возле камня появилась сверкающая свежей краской караулка. Рядом возвышались пара больших штабелей рельс. Карла явно предпочли заказать их в Орифейске вместо того, чтобы катать самим. Хотя, как бы они их катали? Глубоко сомневаюсь, что у них есть прокатный стан. Если бы они решили делать рельсы сами, то им, наверное, пришлось бы их ковать и доводить напильниками. Пока мы неторопливо заходили на посадку, из глубины врат выскочила бригада из четырех Карл, взгромоздила на плечи рельс и бодро побежала обратно внутрь. «Крепкие ребята», — с уважением отметил я. Рельсу скоколейки, конечно, гораздо легче обычно, но таскать его вчетвером все равно работа не для слабаков. Дирижабль резко вздрогнул, когда причальная скоба с лязгом ударила в демпфер. Я едва успел ухватиться за какую-то железку и с недовольством подумал, что опять замечтался и забыл, как жестко причаливают курьеры. «Мы на мачте, господин Кеннер», — объявил капитан. Можно было не объявлять. Даже будь я без сознания, то, наверное, не пропустил бы момент причаливания. Впрочем, вины капитана здесь никакой не было, так что я подавил очередной приступ раздражения и, вежливо его поблагодарив, двинулся к выходу. Трап уже был переброшен, а из трюма доносилась ругань матросов, с которой, собственно, обычно начинаются любые погрузочно-разгрузочные работы. У подъемника внизу меня уже встречал командир гарнизона в ранге сотника. «Господин Кеннер Орди?» – козырнул он. «Совершенно верно», – согласно кивнул я. «Здравствуйте, почтенный. Насколько я понимаю, вас известили в моем приезде?» «И приказали оказывать вам полное содействие», — подтвердил он. «Мне, по большому счету, никакого содействия не нужно», — пожал плечами я. «У меня в планах пообщаться со старейшинами Карл, так что я направляюсь к ним. А когда выйду, то сразу же улечу». «У Карла в пещерах очень нездоровая атмосфера для людей, с чего нужно предупредить меня сотник. Людям далеко спускаться нельзя, там разве что высшие могут находиться, да и то не уверен». «Вот и я тоже могу», — улыбнулся на это я. Не беспокойтесь, почтенный, я у них уже бывал. Физиономия Сотникова выразила глубочайшее сомнение, но он явно решил, что если большая шишка из столицы вознамерилась самоубиться подобным извращенным образом, то было бы глупо пытаться этому препятствовать. «Проводите меня до входа, почтенный», — распорядился я, «а заодно расскажите, какие у вас есть проблемы и что вам нужно для их решения». Он посмотрел на меня с ясно выраженным недоверием, и я опять почувствовал приступ раздражения. «Да, вы совершенно верно подумали, что я вряд ли стану решать ваши проблемы», — сказал я хмуро. «Но через меня у вас есть возможность обратиться напрямую к князю, так что пользуйтесь этой возможностью, пока она у вас есть». Сотник призадумался. Проблема у нас действительно имеется», — наконец нерешительно сказал он. «Хотелось бы все-таки открыть лавку, а то любую мелочь приходится доставлять с Аказии из Рифейска, а это долго и дорого». «А что, лавка разве не работает?» — удивился я. «Здание возвели, а лавка так и не открылась. Сначала предполагалось, что торговать будут какие-то посторонние лавочники, а потом пришло распоряжение о закрытии доступа в поселок для посторонних. Вот так и вышло». «Да, нехорошо получилось», — согласился я. «Похоже, об этом просто забыли». «Но эту проблему я могу решить и сам, князь для этого не нужен. Я отдам соответствующее распоряжение, лавка скоро откроется». «Благодарю вас, господин Кеннер», — с облегчением сказал он. «Остальное мы вполне можем решить сами». «А что именно вы имеете в виду?» – полюбопытствовал я. «Обычные текущие проблемы», – небрежно махнул рукой. Например, бандиты. Хотя и старателей от бандитов часто не отличить. В общем, места здесь дикие. Нас всего несколько дней назад из леса обстреляли. «Причина известна», – перебил его я. «Просто так обычно ведь не стреляют. Всегда есть шанс получить пулю в ответ, а этого никто не хочет». Появлялись здесь недавно какие-то непонятные люди, пытались пройти к вратам. Видимо, собирались провернуть какое-то мутное дело с Карлами. Мы думаем, что это они и постреляли, со злостью мы ведь никого к вратам не подпускаем. Вполне возможно, — согласился я. Парни, конечно, тоже постреляли в ответ, но без толку. Они ушли в тайгу, а там их преследовать бесполезно. Можно легко на пулю нарваться, да и следопытов у нас нет. Можно для таких случаев придать вам разведывательной дирижабль, чтобы с высоты направлять преследование, — предложил я. Нам это не нужно, — покачал он головой. У нас нет задачи истреблять бандитов, тем более здесь каждый второй старатель бандитизма промышляет. Наша задача – охранять врата, а для этого достаточно вырубить лес на пару сотен саженей. У здешних обычные охотничьи винтовки, даже без оптики. Для них 200 саженей уже предел эффективной дальности. Разок причешем в ответ лес из крупнокалиберных пулеметов, и желание пострелять по нам пропадет сразу и надолго. От крупняка за деревом не спрячься. За разговором мы пришли к доламитовым вратам и остановились. «Ну что ж, почтенные, дальше меня провожать не нужно», — я повернулся к сотнику. «Если у вас возникнут проблемы, которые невозможно будет решить рапортом по команде, напишите мне доклад и передайте с первым же дирижаблем. Даже если я не стану помогать сам, то смогу обсудить это с вашим командованием. Меня не выслушают внимательно». «Благодарю вас, господин Кеннер», — козырнул он, а я двинулся к вратам. Караулку в вольных позах подпирали двое Карлса с украшенными резьбой карабинами. У меня давно уже зародилось сомнение насчет того, стреляют ли эти карабины, или же это просто украшение, вроде аксельбантов. «Ну и куда ты прешься, наружник?» Лениво осведомился один из стражей. «А тебе-то не все равно», — так же лениво ответил я, приостановившись и внимательно его разглядывая. «Если уж рифы так любят получать по морде, то я готов им это обеспечить. Настроение для этого у меня было как раз подходящим». Тот тоже внимательно пригляделся с камня, но все же решил не связываться, мирно заметил но мы вроде как охраняем тут. Я тоже не стал настаивать на драке так также мирно объяснил. К старейшине кальциту уйду. А старейшина с тобой говорить станет? Удивился стражник. Это наружник Орди, вмешался второй стражник. Я его знаю, он уже прилетал. Я пригляделся и тоже его узнал. Он стоял здесь на страже, когда я прилетал к кальциту подписывать бумаги. Так это и есть Орди? Переспросил первый. Ну, с тобой кальцит, наверное, будет говорить. «А дойти-то до него сможешь?» — в голосе у него ясно звучала ирония. «Бывал у вас, дорогу знаю», — кивнул я. «Но вы передайте кольциту, что я к нему иду. Пусть мальца какого-нибудь навстречу пошлет проводить к нему». Стражники переглянулись. «Ладно, передадим», — озадаченно сказал первый, и оба провожали меня взглядами, когда я двинулся дальше. Я прекрасно помнил эти коридоры и шел по ним уверенно. Когда Норит вел нас в свое поселение, я на всякий случай оставлял метки, и они до сих пор прекрасно сохранились. Хотя я почему-то чувствовал чужие метки, гораздо слабее, но достаточно разборчиво. Долго не мог понять, в чем дело. Аурные метки индивидуальны, и кто-то другой их почувствовать просто не может. А потом до меня дошло, что это метки Ленки. Видимо, с тех пор мы стали еще ближе, и наши ауры стали настолько похожи, что мы начали ощущать метки друг друга. Сейчас, когда я был один и мог не опасаться показать Милане Бобровской лишние знания, я шел не торопясь, с интересом разглядывая резные панели. В основном там были показаны сцены из жизни Карл, картины труда, какие-то непонятные ритуалы, изображения больших сборищ, то ли что-то вроде вечи, то ли просто народные гуляния. Но встречались и изображения подземных тварей, из которых кое-каких мне доводилось видеть своими глазами. Особенно впечатлила картина, где существо, немного похожее на гигантскую лягушку, пытается убежать от потока чистильщиков. Я даже содрогнулся от жутковатого воспоминания. С интересом отметил, что некоторые существа, как те же пожиратели душ, выглядели немного не так, как я их запомнил. Скорее всего, резчик сам этих зверей не видел, а знал их только по устному описанию. Что было вполне логично. Некоторые Карлы, без сомнения, спускались в глубины, но вряд ли многие. Впереди послышался мощный топот, и я был напрягся, но это казалось та четверка Карл, что таскали рельсы. Они бежали, топая в ногу. Я только раскрыл рот, чтобы их поприветствовать, как они пробежали мимо, обратив на меня внимание не больше, чем на еще один сталагмит. Я покрутил головой и неторопливо двинулся дальше. Минут через пятнадцать впереди замелькали отблески света и послышался стук молотков. Бригада из четырех Карл сосредоточенно выравнивала пол под укладку рельсы, Я вежливо поздоровался. «Здравствуйте, мастера!» «И ты не хворай, наружник!» — отозвался один из них, не отвлекаясь от работы. Проходи дальше, а то как бы случаем не зашибло. Я отметил для себя, что Карлы все-таки склоняются к долговременному сотрудничеству. Железная дорога, даже узкоколейка – дело затратное, вряд ли бы старейшины одобрили такие траты ради разовых поставок. А не проще ли было от доломитовых врат начинать мастера? С любопытством спросил я, отойдя немного в сторону от летящих осколков. Тогда не пришлось бы рельс на плечах таскать вазиль вагонеткой? Карлы бросили работу, и все бригады недоброжелательно уставились на меня. «Ты слишком умный, наружник?» — хмуро спросил один из них. «Может, ты и наших старейшин умнее будешь, или тебе просто зубы мешают?» «И запросто может оказаться, что умнее», — охотно согласился я. «А зубы мне не мешают, но я за свои слова всегда готов ответить любому, кто спросит». Карлы переглянулись, потом оценивающие меня оглядели Увиденное им не понравился я был на две головы выше, раз в полтора шире любого из них. «Иди давай, куда шел, не мешай работать», – буркнул Карл и отвернулся. Бригада вновь застучала молотками, потеряв ко мне всяческий интерес. Дальше метки были не нужны. Уже готовый узкоколейка ясно показывал направление к поселку. А минут через десять мне навстречу торопливо вышел и сам кальцит. Что не говоря о кальцит, в самом деле выглядит на общем фоне довольно необычно. Я сомневаюсь, что даже тому же Нориту пришло бы в голову проявить уважение и встретить партнера лично. «Здравствуйте, господин Кеннер». Кальцит здорово запыхался от быстрой ходьбы. «Вы немного неожиданно. Надеюсь, все в порядке?» «Здравствуйте, Кальцит». Приветливо кивнул ему я. «Все в порядке. Для меня это тоже немного внезапная поездка. Просто не было возможности предупредить вас о приезде. Я гляжу, вы все-таки решили строить узкоколейку?» «Вы бы только знали, чего это мне стоило», вздохнул Кальцит. «Никто не хотел вкладываться. Вообще нисколько не хотели вложить». В конце концов, мне надоело убеждать, и я объявил, что созидающие будут делать железную дорогу за свой счет. А если кто-то захочет ей пользоваться, то будет платить нам за аренду. Какой вой при этом поднялся, это не передать. Как это знакомо, усмехнулся я. Все хотят пользоваться, никто не хочет платить. Я таких регулярно встречаю. В итоге мы стали делать ее пополам с формирующими, а остальным пообещали, что они смогут выкупить потом долю дороги. А формирующие-то... «Они делают сплавы», — пояснил кальцит. «Не только сплавы, конечно, но именно они торгуют с ренскими». «То есть получается, что торговлю ведете как раз только вы и они?» «Совершенно верно», — подтвердил он. «С наружниками только мы они и они, остальные уже торгуют с нами». «Мы были бы не прочь поторговать исходящими», — заметил я. «Слезы нам не нужны, мы их просто не умеем использовать, а вот сатураты мы бы с удовольствием у них покупали, и обычные, и прозрачные». «Вряд ли у них найдутся лишние», — покачал головой кальцит. Во всяком случае, объемов, достаточных для какой-никакой торговли, у них точно нет. У нас на верхних уровнях сатуратов почему-то не бывает, они же их слишком опасно собирать. Мы их выменимуем, и много нам не достается. «Печально, печально», — огорченно сказал я. «Но что поделать? Нет так нет. А что насчет слез? У нас сейчас новый артефактор, нам просто чудом удалось заполучить старшего, и я уверен, что он сможет создать что-то действительно необычное». Я рассчитываю продать следующую блестяшку как минимум за 200 тысяч, это пессимистическая оценка. Я работаю над этим, вздохнул он, но это очень непросто, лишних слез действительно нет. Причем нам ни в коем случае нельзя демонстрировать интерес. Диорит та еще сволочь, и если он почует, что может нас доить, он своего не упустит. Вы меня совсем не радуете, кальцит, вздохнул я. Ну что же, давайте пока ограничимся менее эксклюзивными артефактами. Я планирую продавать 2-3 гарнитуры в месяц, жду от вас поставок. Сразу скажу, что продавать больше нельзя. Мы ориентируемся на самый верхний сегмент, где никакой массовости быть не может. Я достал из кармана блокнот. Вот пожелание нашего артефактора по формам, размерам и материалам предметов. Думаю, вы лучше меня разберетесь, как наилучшим образом согласовать вашу работу. А сейчас пошлите кого-нибудь принять товары. Почтенный Степан Жовкин попросил меня заодно доставить вам ваши последние заказы. Сейчас распоряжусь. Обрадовался Кальцит. И дайте мне какого-нибудь провожатого. Я хотел бы еще встретиться со старейшинами формирующих и ходящих. Думаете, все-таки получить сатурато от диориты? Скептически хмыкнул он. По-моему, напрасная потери времени, но дело ваше. Будет вам провожатый. А, кстати, кальцит, вдруг вспомнил я. Почему вы начали прокладывать узкоколейку от поселка, не от входа? Могли бы возить рельсы на вагонетке, а так их на плечах таскают. Э, штрафники, улыбнулся кальцит. А когда штрафников нет, рельс на тележке возят. У нас есть специальные тележки для грузов, мы ведь товар не на руках, от входа носим. Вагонетки будут нужны для больших объемов, а пока можно без них обойтись. Очередной раз жизнь продемонстрировала мне, что не стоит судить поспешно считать других дураками. В самом ли деле я умнее старейшин, вопрос неясный, но они определенно не дураки. Маланит, глава клана формирующих, встретил меня довольно дружелюбно. То есть он, конечно же, хмурился и напускал на себя неприступный вид, Но меня это только забавляло, поскольку в эмоциях у него было исключительно дружелюбное любопытство. «Рад познакомиться, почтенный Маланит», — поздоровался я. «Меня зовут Кеннер Орди». «Да я знаю, кто вы такой», — махнул он рукой. «Мы, кстати, встречались. Вы приходили к нам с душеедкой едкой». «Ну, это трудно назвать знакомством. Та встреча протекала довольно напряженно. Ну да, я тоже вас запомнил». «Так что же вы хотите от формирующих? Насколько я помню, вы отказались с нами работать». «Вы помните неправильно», – вежливо возразил я. «Это вы отказались. Точнее, вы слишком долго решали, а мы с Кальцитом не могли ждать, когда вы что-то надумаете. Но это неважно мы ведь с вами все равно работаем только через Ренских». «Хотите их подвинуть?» – с любопытством спросил Маланит. «Вообще-то мы не хотели бы ссориться с Ренскими». Это, кстати, очень большое преимущество работы через посредничество Ренских, которое я не сразу понял. Карлы побаиваются Ренских, просто по той причине, что Ренские могут им создать массу проблем. А вот меня они не особо боятся, хотя я тоже могу создать им проблемы. Карлоев в это не очень верит. Я тоже не хотел бы с ними ссориться, тем более они наши близкие родственники. Нет, Ренский в качестве посредников нас вполне устраивают, но у меня есть вопросы к вам, которые совершенно необходимы прояснить. Слушаю вас, — подобрался он, явно почувствовав мою серьезность. Кое-какие ваши сплавы нас заинтересовали, мы готовы их использовать. Но чтобы вам было понятнее, что и почему я хочу с вами обсудить, позвольте мне сначала объяснить, как мы, производственники, работаем с новыми материалами. Итак, первый этап – это исследовательские работы, где мы определяем свойства материала и его возможные применения. Затем мы ищем, в каких изделиях можно эти материалы применить и какие преимущества он обеспечит. Говоря грубее и проще, стоит ли вообще с этим связываться? Все это стоит денег, но, допустим, мы решили, что связываться стоит. Вот здесь уже начинаются серьезные расходы проектируются изделия изготавливаются испытываются опытные образцы параллельно с этим строятся новые цеха закупаются устанавливается оборудование набирается обучается персонал все это занимает год или больше и за это время мы тратим огромное количество денег Маланит внимательно меня слушал терпеливо ожидая когда я подойду к главному и вот мы все сделали завод начинает выпуск наших новых продуктов назовем их скажем бульбиками Запущена реклама, журналы наперебой печатают щедро проплаченные рассказы о том, какой восхитительной штукой являются наши бульбики и как они немедленно сделают счастливыми любого, кто их купит. В супермаркетах под бульбики уже отведены целые стенды, возле которых красивые девушки рассказывают покупателям, почему без бульбика, а лучше двух, их жизнь будет серой и невзрачной. «Дорого?» – понимающе спросил Маланит. «Не то слово», – покачал я головой. А самое неприятное, что это лотерея. Можно и пролететь, так тоже часто бывает. «Я понимаю, о чем вы говорите», — кивнул он. «Сам я специализируюсь на металловедении, но у нас был неплохой курс по промпроизводству. Я учился у вас в Новгороде», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Промышленная алхимия у вас самая передовая. Наш клан молодых только к вам учиться и посылает». Рифы уже не первый раз меня удивляют. С первого взгляда воспринимаешь их как тупых хамов, но при ближайшем рассмотрении все выглядит гораздо сложнее. Это замечательно, сказал я. Значит, вам не нужно объяснять очевидные вещи. Так вот, представим такую ситуацию. В этот самый момент поставщик критичного для нас материала, на котором все основано, вдруг заявляет, что он передумал нам его поставлять. Что-то у него не заладилось, или кто-то предложил ему больше, или он просто встал с левой ноги. Это не важно, важно то, что все эти гигантские суммы, которые мы уже потратили, в этот момент вылетают в трубу. Я уловил общую картину. Осторожно кивнул Маланит. И что вы предлагаете? Эксклюзивный договор на поставку оговоренных объемов как минимум на стандартный расчетный период, то есть 36 лет. Вы заключаете его с Ренскими, они, соответственно, с нами. Это уже будет являться для нас некой гарантией, под которую мы готовы вкладывать средства в производство. А что взамен? Как что? Я удивленно посмотрел на него. Деньги, на которые вы можете приобретать что угодно. А если вы откажетесь поставлять это что угодно, куда в таком случае нам девать ваши деньги? Честно говоря, я не понимаю, в чем здесь проблема, озадаченно сказал я. Мы же будем расплачивать с обычными деньгами княжества, а не какими-то купонами, которые можно отоваривать только в нашей лавке. С этими деньгами вы сможете купить что угодно у кого угодно, но я готов рассмотреть любые варианты, чтобы рассеять ваши сомнения. Договор с обязательствами поставок на тот же срок? Предложил он. Никаких проблем, пожал я плечами. Собственно, сундук изобилия был создан с единственной целью поставлять вам любые товары. Но если вы хотите дополнительно закрепить это договором, я не вижу к этому ни малейших препятствий. «Клан формирующих согласен на ваши условия», торжественно заявил Маланит. «Рад, что мы нашли общий язык», искренне сказал я, вставая. «В таком случае ждите нашего человека с договорами от нас, Иренских, а я с вами на этом прощаюсь». Маланит не поленился лично проводить меня до границы территории клана и расстался со мной настолько тепло, что я немедленно преисполнился подозрений. Мы ведь ему, в общем-то, даже не партнеры, арифы вообще не склонны проявлять уважение к кому бы то ни было. Я тут же взялся тщательно припоминать все свои ощущения и, наконец, понял, что зудел у меня в подсознании в течение всего разговора. Похоже, что меня слегка обдурили. Судя по эмоциям Маланита, он сам хотел заключить долгосрочный договор, но не знал, как заставить нас его подписать. Я тихонько засмеялся, вызов удивленный взгляд своего провожатого. Это ведь просто замечательный результат переговоров, и пусть он считает, что выдал из меня очень выгодный для себя договор. Диорита я тоже прекрасно помнил. В тот раз именно он играл роль председателя собрания, и именно он был враждебнее всего к нам настроен. Встретил Диорит меня совершенно неприветливо. «Я знаю, кто ты», — ответил на мое приветствие, недовольно сморщившись. «И что тебе надо? Будешь пытаться купить меня своей жратвой? А что ты мне можешь предложить за жратву?» Я немедленно разозлился. «На кой ты мне нужен? а тебе хоть какой-то толк есть?» диарит немедленно налился краской. От жалкого наружника такого откровенного разговора он явно не ждал. «Не хочу ссориться с братьями», — сквозь зубы процедил он. «Они почему-то перед тобой стелятся, а то он очистил бы тебе морду». «А ты попробуй», — ласково предложил я, и он немедленно попробовал. От удара левый я уклонился, но не сказать, что легко. Диорит оказался очень быстрым. Я переместился чуть правее и резко ударил его в открывшийся живот. Он отступил на шаг, но это был единственным результатом, а вот мне показалось, что я ударил в стену. Мышцы прессы у него оказались просто стальные. Похоже, карло гораздо крепче, чем выглядят, а то, что они на две головы ниже, так это преимущество скорее для них. Правда, должна бы сыграть разница в весе, но я в этом уже засомневался. С такими каменными мышцами и устойчивостью к ударам преимущество в весе вряд ли будет решающим. От моего удара диарит оправился моментально, если вообще его почувствовал. Он немедленно провел серию ударов, пару я отвел, от остальных сумел уклониться. Ударить в ответ получилось только раз, но диарит каким-то чудом сумел уклониться, и удар прошел вскользь. Похоже, опыт драк у него побольше моего, да и по физическим показателям он, если мне и уступает, то совсем ненамного. Бесконечно уклоняться не получилось. Рано или поздно я должен был пропустить удар, это произошло. Мощный удар в грудь заставил меня отлететь на пару шагов. Дыхание у меня перехватило, и я отстранённо удивился, каким образом у него получаются такие сильные удары при такой разнице в весе. И тут же меня посетила мысль, а с чего я решил, что у нас с ним есть разница в весе? Да, он гораздо меньше меня, но из этого совсем не следует, что он легче. Он ведь вообще-то не совсем человек. Диорет победно ухмыльнулся, уже окончательно уверившись в своём превосходстве, и стремительно рванулся ко мне, выбрасывая кулак, чтобы добить, как ему казалось, окончательно деморализованного противника. Он явно посчитал меня обычным слабым наружником, и это оказалось роковой ошибкой. Вместо того, чтобы закрываться или уклоняться, я прыгнул ему навстречу, отворачивая голову от несущегося ко мне кулака. Полностью уклониться не удалось. Его кулак хоть и вскользь, но довольно чувствительно меня задел, наверняка обеспечив роскошный фингал. Однако при этом мой кулак точно врезался ему в челюсть. Глаза у Диорита закатились, он мешком рухнул на спину. «Я его случаем не убил?» — мелькнула тревожная мысль. Он летел ко мне, я летел ему навстречу, так что встречный удар вышел совсем не рядовым. Я похлопал его по щекам. Результата сначала не было, но потом он все-таки приоткрыл глаза, посмотрел на меня мутным взглядом и промычал что-то неразборчивое. «Ты как?» — с беспокойством спросил я. «Нормально», — не очень внятно выговорил он. «Сейчас?» Диорит довольно быстро приходил в себя. Похоже, Карла действительно очень крепкие ребята. Наконец он окончательно очнулся и с трудом поднялся на ноги. хороший у тебя удар», — немного шепеляво похвалил он, массируя себе челюсть. «Для наружника так вообще отличный, но в целом дерешься ты так себе». «Ну так я же в основном с силой работаю», — развел я руками. «А чисто без силы мне драться не приходится». «Так ты колдун, что ли?» — удивился Диорит. А как бы я, по-твоему, здесь находился? Здешнюю концентрацию силы не всякий владеющий вынесет, а я, как видишь, себя прекрасно чувствую. Ну да, он поскреб в затылке. А чего ты без колдунства дрался? Так ты ведь без колдунства дрался, ну и я так О, значит, как? А задача, насказал он, посмотрев на меня с уважением. А если б ты всерьез дрался? А если всерьез, то я бы с тобой драться не стал, ответил я ему. А просто убил бы тебя. Ты извини, говорю, как есть. диарит хмыкнул и сменил тему. И к чему ты пришел-то? Думал, может, у тебя лишние сатураты есть. Я бы купил. А слезу пожиратель тебе не надо? Не надо, покачал головой я. Что, в самом деле не надо? Не поверил он. В самом деле, кивнул я. Зачем она мне? Я же не знаю, что с ней делать. То есть я знаю, что ей можно платину легировать. Но как именно это делается, я не знаю. А вы вряд ли расскажете. Не расскажем, согласился он. Так, значит, тебе сатураты нужны? Да, сатураты нужны, подтвердил я. Лучше прозрачные, но и обычные сойдут. «Ты про прозрачные знаешь», — покрутил он головой. «Нет у меня лишних сатуратов, и не будет, пока вздох гея не закончится. Слишком опасно спускаться, на вздохе много чего лезет». «Что такое вздох геи?» — сразу насторожился я. «Провалы расширяются, опасно внизу становятся». «Опаснее, чем обычно?» — удивился я. «Ты нижних тварей каких-нибудь видел?» — снисходительно спросил диарит «Не всех, конечно, но кое-каких видел», — начал вспоминать я. Чистильщиков видел, их еще уборщиками часто зовут. Все цвета видел, вплоть до синего. Пожирателей видел, и слуг их, конечно. Сына камня встречал. Видел еще такую тварь, немного похожую на лягушку, но здоровую, вот такую примерно. Я показал рукой размер. «Как выжил с лягушкой?» – с интересом спросил Диорит. «Неужели сумел убить?» «Нет», – покачал я головой. «Ее на моих глазах слуги загнали к пожирателям, но ну а те ее пожрали». «А, еще вот пауков видел, которые вам хуже живут. Ну, крыс, слизни, ящериц не считаем, конечно». Неплох ты погулял внизу», — с уважением заметил диарит «Даже не буду спрашивать, как тебе туда занесло, а главное, как ты сумел оттуда вылезти. В общем, твари внизу двух видов. Есть твари-геи, которые всегда внизу живут. Ты видел там внизу провалы?» «Видел», — подтвердил я. «То, что я там видел, иначе чем провалом и не назовешь». Провалы сделала гея, и когда она вздыхает, провалы расширяются, и из них начинает лезть всякая дрянь. А потом твари провалов и твари геи начинают друг друга жрать. И нормальному человеку лучше в это время сидеть наверху и ждать, когда провалы закроются, а твари друг друга пожрут. Понял? «Понял», — вздохнул я. «Раз понял, то иди себе с миром. Приходи через год. Может, и поторгуем».